Глава 31. До обеда я приходила в себя, параллельно раздумывая над вопросом, чтобы такое попросить у Стива, какую особенную настойку, чтобы не видеть подобные живые сны. Уж больно активным было мое воображение, а самое главное, эти сны оставляли последствия, которые сказывались на моем здоровье. Так, ничего и не придумав, я уже собиралась спускаться к обеду, когда служанка сообщила, что ко мне пожаловали гости. «Матушка с какой-то дамой», — как выразилась служанка. Я недоуменно моргнула, ни одну и ни вторую я в гости не ждала. И почему какая-то дама? Дальняя родственница, что ли? Или матушка опять решила меня просватать и появилась в замке с кем-то из своих старинных подруг? Оказалось второе. Я спустилась в холл в домашнем платье, решив не переодеваться, так как не ждала гостей. Ну и сразу же попала в цепкие объятия матушки. В отличие от меня, она была одета нарядно, а оборки на платье и золотое колье это подтверждали. — Здравствуй, детка! — излишне громко и совершенно наигранно воскликнула матушка. — Позволь представить тебе мою старинную подругу, графиню Жизель Горторнакарскую. Она вчера прибыла из столицы и горит желанием с тобой познакомиться». Графиня стояла как монумент. Ее строгое платье цвета вороного крыла контрастировало с вычурными рюшами матушкиного наряда. Ткань казалась тяжелой и дорогой. Бархат с тончайшей вышивкой с серебряными нитями по краям рукавов и воротника. Серебряные застежки на корсете блеснули тускло, словно их давно не чистили или они покрылись тонким слоем пыли времени. Ее руки были аккуратно сложены перед собой в замок перчатками из серой кожи, гладкими и безупречно чистыми. Графиня держалась прямо, словно статуя, лицо было строгое и холодное, глаза темные и проницательные, взгляд скользил по комнате без особого интереса или улыбки. Казалось, она привыкла к тому, что все вокруг должно ей подчиняться. «Добро пожаловать в замок Аргарон», — произнесла я заученную фразу, «не желаю видеть здесь ни одну из гостей. Если графиня прибыла из столицы, значит, успела увидеть меня на балу. Иначе не смогла бы так просто собраться и навести мосты с моей матушкой». И тогда возникает вопрос. Что ей от меня понадобилось? Она и правда считает бездетную вдову хорошей партией кому-то из своей родни мужского пола? Или у нее просто закончились сплетни? Жаль, в лицо ничего подобного не спросишь, не поймут, оскорбятся. Как же, грубейшее нарушение этикета. И потому все, что мне оставалось, это пригласить матушку и ее подругу к столу, разделить со мной трапезу. Думаю, на это и был расчет с их стороны. Мы расположились за аккуратно сервированным столом в просторном обеденном зале, где солнечный свет мягко струился через легкие льняные шторы. Фарфоровые тарелки с позолоченным ободком, идеально гладкие, без единого скола, отражали блики от хрустального графина с вишневым морсом. Первое блюдо – наваристый суп с душистыми травами. Подавали в неглубоких супницах, а к баранине с грибами приносили столовые ножи с резными ручками из орехового дерева. Гостья, отрезав аккуратный кусочек мяса, продолжала разговор, слегка наклонив голову в мою сторону. Ее движения были размеренными, словно каждое слово она взвешивала перед тем, как произнести. Я, в свою очередь, взяла серебряную вилку и поднесла к губам маринованный гриб, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Матушка, сидевшая напротив, перебирала край скатерти пальцами. И ее взгляд скользил между мной и графиней. «Ниса, Ариса, вы великолепно танцуете!» Снизошла ко мне гостья, проживав кусок баранины, запеченной с грибами. Уверена, все придворные на балу наблюдали за вами с удовольствием. Благодарю, ваша светлость. На таком балу я с радостью потанцевала бы еще. Все было просто потрясающе. О да, его величество устраивает чудесные праздники, подтвердила графиня. Матушка с любопытством наблюдала за нашим диалогом и молчала. И я была только рада этому. Мне бы разгадать намерения гости, хотя что тут разгадывать, наверняка ищет будущую невестку. И графиня подтвердила мои подозрения, уточнив. Вы давно носите траур, не Ариса? «Несколько недель», — обтекаемо ответила я. «И пусть гадает, сколько конкретно недель, и можно ли уже ко мне засылать сватов. На самом деле, раз уж я показалась на балу и даже вышла на паркет, то снова могу считаться невестой». «Вы не скучаете здесь, в своем имении?» — продолжала импровизированный допрос графиня. Она отпила из бокала, оставив на стекле едва заметный отпечаток помады. В столице столько возможностей для светских раутов. В провинции же совершенно нечем заняться. Я не люблю шум и суету крупных городов. Я сдержала желание пожать плечами. Вы еще так молоды, у вас вся жизнь впереди. Неужели вы не задумывались над повторным замужеством? И смотрит, не отрываясь, словно пытается на моем лице прочесть все, что я думаю о повторных браках. «Задумывалась», — кивнула я, — «но не раньше следующего года. Мне нужно прийти в себя после потери мужа». «Да, конечно», — поспешно согласилась графиня, — «смерть — это так ужасно». Я промолчала, не видя смысла поддакивать и развивать эту тему. За окном в отдалении мелькнула фигура садовника, подрезающего куст розы. Я сосредоточилась на этом движении, пока графиня переводила разговор на предстоящие свадьбы при дворе. Ее вопросы о моих планах терялись в легком звоне ложек о тарелке и шелестельняных салфеток. Тем временем графиня с матушкой начали обсуждать последние столичные сплетни, кто куда уехал на лето, кто кого недавно видел или кто из дворянских семей готовится к очередному балу или свадьбе. Разговор свернул в нейтральное русло. Я сидела за столом и с нетерпением ждала, когда же незваные гости наедятся и решат покинуть мой замок, но ну и, и оставят меня в покое заодно. Когда подали десерт, воздушные миндальные пирожные на фарфоровом блюде с синим узором, беседа окончательно перешла к обсуждению отъездов знакомых на летние резиденции. Я кивала в нужных местах, прикидывая, сколько времени займет прощальный чайный ритуал. Гостья, доев последний кусочек, отодвинула тарелку с едва слышным стуком. И я мысленно отсчитала шаги до главных ворот, которые ей предстояло миновать перед отъездом.